Эпилог Три месяца спустя Переложив все документы по завершенному делу в папку, с удовольствием поставила на полку и выдала торжественный возглас. Что же, сегодня можно уйти пораньше. Закончили с охраной дочки депутата и упекли преступника в тюрьму. Замечательно поработали. «Не передать, как мне нравилось трудиться в охранной фирме Макарова. Особенно получать зарплату, работать в команде огромных мальчиков-телохранителей и соблазнять мужа на рабочем месте. Все же есть в этом некая изюминка. Никогда не разрешу ему нанять секретаршу, если это не я. Приглашаю в ресторан!» Услышала сексуальный голос своего мужчины. Обернулась и шикарно улыбнулась. «Надо же, приглашает в ресторан, а у нас уже планы. Жаль, но я обещала». Бабушка пригласила нас на ужин. «Как можно веселее», — сказала я. «Надеюсь, что Сергей в скором времени полюбит мою бабулю». «Опять?» М -м -м, «Опять?» «Это ведь моя бабушка». Понимающая улыбка не сходила с моего лица. Так старалась, что мышцы болели от усердия. Надеюсь, что мои труды будут вознаграждены. Она две недели прятала тебя от меня. Напомнил мне Сергей, как будто я могла забыть. Что поделать, Лидия Михайловна очень категоричная женщина со сложным характером. Таких уже нигде не сыщешь, а нам сказочно повезло. Ну, раз мы помирились... Сделала паузу, вспоминая, как бабушка через день после моего побега явилась в дом Макарова, заявив, что давно не общалась с любимой внучкой. Сергей такой наглости не ожидал. Однозначно, все было бы хуже, если бы в общении не влезла Виолетта с наглым сообщением, что Лидия Михайловна все те дни хотела познакомиться с женихом внучки, и поэтому Сергей немного остыл. Но бабушка молчать не умеет, поэтому во второй фразе резко упомянула о том, что вы не смели забыть ее пригласить на свадьбу, а то ЗАГС в этот день закроет носа на обработку, как и в другие дни. Оценив шутку, мы пошли в ресторан, где бабушка досконально мучила Макарова провоцирующими вопросами, переживая, справится ли он со мной. «В тот момент я поняла, что очень люблю своего мужчину и обожаю бабушку. Да, вначале мы не поняли друг друга, но теперь близки. Она звонила мне каждый день, узнавая, что у меня нового, интересуясь здоровьем, постоянно спрашивая о том, не стала ли она про бабушкой, рекомендуя своего врача. Месяц назад мы с Сергеем расписались». Раз нам не дали скромно провести церемонию, и бабушка взяла на себя проведение мероприятия, то есть бросила приготовление на Виолету, которая во всем была лучшей, мы пригласили всех друзей мужа, коллег, ну и моих родственников. На торжество явились тетя, дядя и братья. Они очень долго тормошили руку Макарова, восхищаясь его мужеством, смелостью, желая удачи со мной». Тетя предупредила, что я не подарок, но если что, то они все приедут вправлять нам мозги. Конечно, это звучало иначе, но вкратце примерно так. Миленькая семейка теперь у нас. Наташа, мне кажется, Лидия Михайловна хочет отправить меня на обследование из-за того, что мы не радуем ее новостью о пополнении». Засмеялась, считая этот маленький фетиш бабушки очень милым. Пока она меня не трогала только Сергея, что радовало. Но в последнее время я стала переживать, что муж все-таки пойдет против нашего общего решения подождать и что-нибудь случайно предпримет, поэтому решила поговорить с бабушкой. С отцом я не общалась, как и с сестрой, Насколько знала из газет, Ирина уехала во Францию с любовником после расторжения помолвки. За три месяца она сменила дважды спонсоров, желая найти наилучшую партию. Контракт на строительство элитных домов Бояров заключил с другим подрядчиком. Александр Викторович отказался иметь дело с Антоновым после разговора с Сергеем, а также он выслал младшего сына в Америку. Антонов на грани банкротства, но мне его ни капли не жаль. Бояров пытался сблизиться с сыном через меня и часто заходил на работу, когда Сергей отсутствовал по делам, приглашая на обед. Мы подружились, что удивительно с моим характером. Отец мужа оказался очень приятным мужчиной, к тому же умным. И как-то, когда мы обедали, Заявился Сергей, прибывший из командировки, которому доложили, что я ушла с каким-то мужчиной. Не буду описывать его бешеный взгляд и изумление, но он был рад, что я именно с этим мужчиной ушла обедать, поэтому присоседился. Теперь мы иногда сидели вместе в соседнем ресторанчике. Мужчины общались за обедом, а я была нейтральным звеном с хорошим аппетитом. «Давай!» «Я уже обещала», — порадовала мужа, чтобы он не старался поменять наши планы. Черт, и почему я просто не могу поужинать со своей женой без свидетелей? Хочу соблазнить ее не ночью, а вечером». «Так, какое интересное и заманчивое предложение. Сразу бы и начинал с этого, а то заладил со своими двумя неделями, миленько улыбнулась и пропела». «Совсем другой разговор. Сейчас позвоню бабушке и скажу...» «Мне интересно, что скажешь». Довольно поинтересовался он, облокотившись на стену. «Ну, так и скажу, что муж собирается устроить мне романтическое свидание». «Она решит, что я стараюсь для продолжения рода и начнет звонить с рекомендациями». «Да?» «Нет, думаю, бабушка Виолетте поручит такое ответственное задание». М -м -м. «Тогда мы все же идем на ужин, тем более сегодня у нее день рождения». «Что? И ты мне об этом только сейчас говоришь!» С возмущением уточнил любимый мужчина. «Не переживай, подарок я купила, костюмы наши готовы, так что успеем». «И ты хотела не идти на ее праздник. Столько веселья было в его голосе, что стала подозревать, ему нравится моя бабушка, и Макаров жаждет ее поздравить. Она же хочет особый подарок, вот мы». Сергей потянулся и направился ко мне, присаживаясь на стол. «Как бы не сломало, то организую рабочее место в его кабинете». Три секунды муж смотрел на меня, а потом рассмеялся. Так радостно, заразительно, что не удержалась и тоже стала хохотать, желая знать, что его так развеселило. Стала рядом, обняла за шею и вежливо полюбопытствовала. «И что смеешься?» «Знаешь, я даже не представляю свою жизнь без тебя». «Да, нравится тот погром, что я оставляю после себя». «Меня все устраивает, и даже больше. Я хочу еще несколько таких же неугомонных мальчишек». «Почему мальчишек? А девочки? Я хочу курносую маленькую оттаманшу. «И я». Макаров загадочно начал шастать глазами по моему телу, хрипло предлагая. «Может, мы с тобой все же...» «Вот какой хитрый!» «К бабушке, значит, все-таки не хочет!» Поцеловала его нежно в нос, губы и выдохнула. «Не отвертишься, Макаров! Виолетта уже через двадцать минут будет у крыльца!» «Как хорошо, что не за пять минут предупредила!» «А как иначе? Я же самая лучшая жена и секретарь в одном лице!» «Не сомневаюсь!» «И что, там будет много людей?» «Нет!» «Бабушка позвала только нас и Виолету со Стасом. Кстати, именно поэтому он сегодня отпросился у меня». «У тебя? Ничего, что я его начальник». Забыла поделиться, что Виолетта встречается с Беркутом. Они очень колоритная пара, но в обществе и везде делают вид, что хорошие приятели, которые просто часто спят вместе». Только бабушку не проведешь, поэтому сегодня на маленьком мероприятии они появятся вместе. Ну, вот и скажешь ему об этом при встрече через девятнадцать минут. Сергей чуть отстранился, а потом вновь прижал к своей груди и поцеловал. Так страстно, дико, свирепо, что забыла обо всем, задыхаясь от счастья. Через пятнадцать... 15... Заявил он через четыре минуты, тот же добавляя «Спасибо». «За что?» «За то, что ты рядом со мной». Прижалась к нему и тихо поделилась. «Еще несколько слов и утащу тебя в кабинет, где буду показывать, как я рада». Мм, заманчивое предложение». «Я пошутила. Отказы не принимаю». «Тогда вечером мне еще нужно привести себя в порядок. Ты меня всю потрепал». «Отлично. Именно вот такой ты мне больше всего нравишься». Восхищенно сказал он в момент, когда я бежала в его кабинет, чтобы в комнате для отдыха переодеться. «К слову, у тебя на сегодня пиджак, рубашка и галстук». «Макарова, ты ведь шутишь». «Нет, так что за десять минут должны справиться». Прокричала, скидывая с себя блузку, натягивая черное платье, пораженно наблюдая за своим мужчиной, с тоской смотрящего на костюм. Какой он оперативный, однако! «Костюм не понравился? Бедненький!» «Нет, не бедненький и совсем не жалко. Мы на торжество идем, так что пусть будет самым потрясающим!» Я быстро скинула брюки, влезла в туфли, поправила платье и сказала. «Знаешь...» Может, вечером мы с тобой займем? Тут же сильные руки оказались на моей талии. Обернулась и посмотрела на мужа, который уже полностью был готов. «Какой ты быстрый!» «Так что ты там предлагаешь вечером?» «Это он уже готов, а я нет». Вновь приступила к сборам, в процессе начиная речь. «С учетом, что девять месяцев ждать, нам можно уже настраиваться на продуктивную волну». «С радостью! Не вздумай сегодня пить шампанское!» «Что? Я ведь на день рождения иду!» Замечая, как он нахмурился, надул и щеки. «Так, к чему это он говорил?» «Ладно, весело протянула, надувая щеки. Я же не пьянчушка, чтобы так грустить по этому поводу. Знаешь, что мне особенно нравится в тебе?» «Моя очаровательная доброта?» — шутница. Хмыкнул он в следующую секунду, серьезно заявив, «что ты всегда верна себе. Я очень счастлив, что смог поймать тебя в своей сети». Закусил губу от счастья и, вздохнув, добавила, «Теперь точно не пью, и ты не смей, и пусть бабуля улыбается весь вечер». Все быстро на выход, пока не придумала. Макаров обнял за талию и повел из комнаты, а я вдруг резко остановилась. Одна мысль не давала покоя. «И не надейся, что у тебя будет секретарь, пока я в декретном отпуске». М -м -м. Что за мычание, Макаров?» Даже мысли подобной не появлялось. Тот -то же!» Довольно воскликнула, считая, что все вопросы улажены. Теперь можно не переживать и не бояться. Рядом со мной сильный, самый лучший мужчина на свете, которому нужна именно я. Улыбнулась и взяла мужа за руку с полным удовлетворением, ощущая себя счастливой. Да, именно так. Хулиганка нашла свое счастье. И никому его не отдаст. Конец Читала Анжелика Игнатьева